Перевод с английского Сергея Соколова. Издательство Фантом Пресс, Москва, 2010. Книга записана в Эстонской библиотеке для слепых. Таллин, 2013 год. Читает Татьяна Маркачева. Звукооператор Хенрик Ви Р.